Глава пятая Я родилась за два года до начала Первой мировой войны, когда благополучие моего деда уже приходило к концу. Мои ранние воспоминания связаны с нехваткой денег в доме. Помню, как в витрине аукционного зала «Ивенс» была выставлена большая кукла. Мне она так нравилась, что моя мать пообещала купить ее мне ко дню рождения. Она вернулась печальная, с пустыми руками. Я рада, детка, что не купила ее. Мне показалось у этой куклы очень злое лицо. Она жалобно смотрела мне в глаза, словно просила поверить. Я помню споры, которые велись в нашем доме, проводить ли электричество. Они закончились странным компромиссом. Провести электричество на двух нижних этажах, а на верхних оставить газовые рожки. Каждая точка, фунт, помните. «Каждая точка фунт», — говорил отец, плавно вбивая мне в память эти слова. Они так и остались для меня полными зловещей загадочности. Когда умер мой дед, выяснилось, что он ничего не оставил нам, кроме дома. Длинные вереницы потянулись квартиранты, съемщики, как мы их называли. Мистер Косгрейнс, которого спустя неделю спешно ночью увезла больничная карета подозревали, что у него стонные болезнь. Мистер и миссис Лик, которых долго выслеживала настоящая миссис Лик и, наконец, настигла в прихожей нашего дома. Мистер Смит и его сестра, к счастью, съехавшие от нас за месяц до того, как им было предъявлено обвинение в распространении по почте порнографических открыток. Юный мистер Холлб, который пил, и престарелая миссис Томпсон, которую мы все не взлюбили, и которую я так напугала, написав на стене в уборной «Ждите, шинфейнеры придут!» Что она немедленно съехала. Шинфейнеры — участники Ирландского национального движения. Напрасно моя мать убеждала ее, что никаких шинфейнеров в нет, и что это все детские проделки ее дофии. Миссис Томпсон покинула наш дом в тот же день. Волоча свои чемоданы к выходу, она бормотала. «Разве может девятилетний ребенок написать такое слово без единой ошибки? Разве может?» Непрекращающаяся смена жильцов знакома всем, кто сдавал в эти годы меблированные квартиры. Людям ничего не стоило, въехав, тут же заявить об отъезде. И хотя мы всегда требовали рекомендации, последние, несомненно, составлялись, если не самим квартирантом, то его родственниками. Я любила свою мать, печальную, раздражительную, но добрую женщину, преисполненную самых невероятных надежд относительно моего будущего. Она редко говорила о них, но они светились в ее глазах, и временами я сгибалась под их тяжестью. Моя мать управляла домом, отцом и квартирантами. Все заботы лежали на ней. Когда она слегла, заболев плевритом, который перешел вскоре в двустороннее воспаление легких, она в тревожном недоумении спрашивала меня: Ведь я не могу умереть, правда? На кого я это все оставлю? Мне было тогда 14 лет, и когда ее не стало, я думала, что никогда больше не смогу быть счастливой. Она была права, когда говорила, что ей не на кого все оставить. Я была еще слишком мала а отец слишком безразличен. Он сразу же стал искать жену, способную взвалить на себя все заботы, и вскоре женился на Эмили, которая во время болезни моей матери, да и после нее, была, как он сказал, столпом опоры. Правда, заметил он тогда со своей странной, неуверенной улыбкой, столпом ее едва ли назовешь. Для этого твоя тетя Эмили слишком миниатюрна. Он по-своему очень любил меня, но он никогда не был склонен к тщеславию, тем более если это касалось меня. Желанием моей матери было, чтобы те 80 фунтов, которые мы должны были получить по ее страховому полису, пошли на мою учебу в солидном коммерческом колледже для девушек, где я могла бы познакомиться с девушками подходящего круга, а потом, быть может, сразу же получить хорошее место. Если ей предстоит увидеть меня секретарем, чаще всего навидела меня великой пианисткой, актрисой, певицей, писательницей, то пусть я буду, например, личным секретарем какой-нибудь герцогини, и моими обязанностями будет получать и рассылать приглашения и красиво расставлять цветы в вазах. Мой отец, хотя и считал все это чепухой, однако никогда не перечил ей. Он сразу же положил в банк эти 80 фунтов и добавила от тебя еще двадцать на приобретение необходимого секретарю гардероба. По тем временам это была неслыханная сумма. Мне было хорошо в корядже, хотя я и не приобрела здесь друзей. Все девушки были из более обеспеченных семей, и многие из них учились отнюдь не для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб, а чтобы иметь какое-нибудь занятие, пока не выйдут замуж, или содержать себя потом, если вдруг придется уйти от мужа. «Милочка!» — говорила мне одна из них, — надо думать о будущем. Представь тебе, что он дрянь, но не настолько, чтобы тебе дали развод. Что ж, ты им ходишь. Ну, а если он не даст ни гроша, что тогда? Лучше уж, когда знаешь, что можешь в любое время уйти, это и мужчина держит в рамках. Нет, моими друзьями по-прежнему оставались друзья моего детства. Девушки, с которыми я училась в начальной школе юноши из средней школы или из католического колледжа. Мы росли вместе, и нам было весело в обществе друг друга. Моя мать всегда придерживалась того взгляда, что лучше приглашать мальчиков в дом, чем позволять мне встречаться с ними по закоулкам. Сказать по правде, я делала и то, и другое. Однако ее настойчивое желание раз в неделю держать дом открытым для моих друзей приносило несомненную пользу, ибо у нее был прекрасный глаз, и она умело удаляла сорняки из нашей компании. После ее смерти мой отец продолжил эту традицию, но скорее из нежелания что-либо менять, чем по убеждению. Должно быть, он доверял мне, если вообще когда-либо задумывался над этим. Эмили тревожилась за меня, но не смела показывать этого и ограничивала свою опеку тем, что, когда я уходила на танцы, неизменно ждала меня с чашкой горячего какао. Все годы танцы были национальным бедствием. Из Америки был только что заведен к нам Чарльстон. Собираясь у меня, мы заводили граммофон, сворачивали ковер и добросовестно разучивали танец часов до десяти вечера, когда с чаем и хлебным пудингом появлялась тетя Эмили и ставила часы на доску камина, словно напоминая гостям, что пора расходиться. Это было счастливое время. Привольные и чистые пора юности». Все мы и наши семьи хорошо знали друг друга. Если кто-нибудь из нас знакомился в парке с новым юношей, невинное, полное девичьего хихиканье и легкого флирта приключения, то этот юноша оказывался или племянником одной из знакомых тетей Эмили по церкви, или кузена молодого человека, чьи верительные грамоты были уже приняты в нашем доме. Помню, в моде были гавайские гитары. Все молодые люди с большим или меньшим успехом пытались сыграть на них. Дикий Флинт, белокурый, рослый юноша, несколько старше нас и единственный, кого как-то обвинили в известной развязности, на самом деле совершенно незаслуженно, был знаменит тем, что мог не только аккомпанировать, но и исполнял настоящие мелодии. В гитару, упрашенная великолепным пучком лент, была довольно дорогим инструментом. У нас вошло в привычку теплыми летними сумерками собираться на Большом пустыре возле улицы Норд-Сайд и усаживаться в кружок на складных стульях. Дикий играл на гитаре, а мы пели популярные в те времена песенки. Подобные посиделки на открытом воздухе не очень нравились тете Эмили. Она вынуждала моего отца тоже возражать против них, но он делал это весьма неохотно. Пригласи их к себе, если хочешь. Но сидеть на пустыре — это так вульгарно», — говорила Эмили. Она не отличалась с богатством воображения. «Да, Кристина, не стоит делать это!» — рассеянно поддакивал отец, думая в это время о своем. Как-то раз, когда синим июньским вечером, не послушавшись их, я снова сидел со всеми на пустыре, отец прошел мимо, как всегда элегантный, вздвинутый на затылок шляпе. Увидев нас, он приподнял шляпу, улыбнулся нам своей обаятельной улыбкой и проследовал дальше, оставив после себя легкий аромат тигары, словно свое благословение этой теплой летней ночи. Вся неделя после моего разрыва с леслим была для меня сущим испытанием, ибо он бомбардировал меня письмами и даже пытался приходить в самое неподходящее время. Я отказывала свинуть его, написала ему длинное неискреннее письмо, в котором уверяла, что всегда буду хранить память о нашей дружбе, но ничего большего предложить ему не могу. Тетя Эмили догадывалась, что я дурно поступила с Лесли, но не вмешивалась. В любом конфликте между мужчиной и женщиной она всегда была готова принять сторону женщины, если, конечно, этим мужчиной не был мой отец. А отец полностью поддерживал меня и, словно по безмолвному уговору, не пускал Лесли дальше порога. «Я всегда считал, Кристина, что тебе не подходит этот размазня, еще успеешь этим заняться». Лучше изучай свою стилографию. Однако мои мысли были заняты неизвестным партнёром. Моя фантазия до того разыгралась, что если бы танцы вдруг состояли в Букингемском дворце, а Кейт оказался принцем Уэльским, действительность едва ли превзошла бы мои ожидания. Я решила на сей раз затмить заурядную миловидность Айрис благородством своей останки и загадочностью. Я никогда раньше не считала себя загадочной натурой, и эта мысль очень понравилась мне. Отец согласился дать деньги на новое платье, и я купила совершенно простое розовое, решим для пущего эффекта не надевать к нему никаких украшений. Из прочитанных романов я помнила, как нередко главная героиня, обдуманная простотой своего туалета, запневала усыпанных бриллиантами графинь, и рядом с ней они казались одетыми безвкусно и вульгарно. Вестей от арис не было, кроме записочки, брошенной в почтовый ящик, в которой она просила быть у нее в субботу в 7 часов. Молодые люди заедут за нами на такси. По скриптаме она добавила, «Между прочим, Виктор сказал, что Кейт по-настоящему красив, не очень высок, но просто божествен». В этот решающий вечер я величественно спустилась вниз, терзаемая, однако, тревожными предчувствиями. «Мне кажется, ты пробыла у себя в комнате не менее двух часов», — заметил отец. Эмили окинула меня взглядом и сказала, «Не понимаю, почему тебе хочется выглядеть такой простушкой? Где твои хрустальные серьги?» «Драгоценности в этом году не носят», — ответила я и мне страстно захотелось, чтобы отец и Эмили наконец заметили, как отсутствие их выгодно оттеняет мою внешность. Эмили медленно обошла вокруг меня, словно я была музейным экспонатом. «Мне кажется, ты похожа на дитя благотворительности, не правда ли, Горос?» «Что мы с тобой понимаем в причудах нынешней моды? Цвет ей, однако, к лицу. Итак, И Моя внешность не произвела на них ожидаемого впечатления. «Мне все же кажется, что хрустальные серьги или серебряная брошь...» Уверенность моя была поколеблена, однако я не сдавалась. «Не возвращайся слишком поздно», — сказал отец, не уточняя, что считает поздним временем. «Должен, однако, сказать, что розовый цвет тебе к лицу. Надеюсь, ты не собираешься идти к в этих туфлях» сказала Эмили. Я не намерена таскать с тобой эту ужасную сумку для туфель, ответила я. На дворе почти штормовой ветер, заметил отец. Но делай, как знаешь.